Часть третья. Где это, когда? День, то слова и ярость. День, то устои, земля и золото. То философы в больших городах, то картографы в неведомых землях. То дороги и верстовые столбы, то смятение, смех и трезвость. Белизна и все, что счесть нам возможно. То плоть, то месть, то ясность. А ночь, то синие и чёрные цвета. Ночь — тишина, поэзия и любовь, То тени, танцующие межголых стволов, то переменчивость, то судьба, то свобода, то маски и серебро, и двоякость, то кровь, то прощение, То незримая песня инстинктов. Фашер Демеронда. деление времени. Соглядатой. Было ли тому причиной тепло очага? или странный немного дурманищий запах платья и или усталость, а быть может все вместе. Но Кэнди сама не заметила, как погрузилась в сладкую дремоту у огня под нехитрые песенки Майзы, которая это распевала, возясь со своими игрушками. Это был неглубокий чуткий сон, скорее полузабытье, во время которого Кэнди словно издалека слышала лепет ребенка, и под эти звуки перед ней представали несновидения, но отрывочные картины того, что она пережила за последние несколько часов. Полуразрушенный маяк в густой траве, заброшенный и всеми забытый, но чего-то ожидающий. бирюзово зеленый шарик, покрытый узором в точности повторяющем каракуле, который она безотчётно выводила на полях учебника. Море Изабеллы, явившиеся из ниоткуда, пенные гребни волн. Кэнди проснулась резко, как от толчка, сердце тревожно колотилось. Майза уже не копошилась рядом у очага, она забилась в дальний угол комнаты, поближе к колыбели, где спал ее брат. Что-то перепугало малышку. Кэнди услыхала негромкое жужжание. Звук раздавался у нее за спиной. Какой-то инстинкт подсказал ей, что двигаться надо очень медленно и осторожно. С трудом, поборов себе желание вскочить на ноги и броситься вслед за девочкой в противоположный конец комнаты, она неторопливо обернулась. У самого потолка парило в воздухе насекомое, похоже одновременно на гигантскую саранчу и стрекозу, с ярко-зелеными крыльями, невероятно большими глазами и такое широкое прорезью рта, что, казалось, существо злорадно усмехается. Кэнди покосилась на Майзу. Похоже, ребенок знал об этом создании и о том, насколько оно может быть опасно, не больше самой Кэнди. Одной ручонкой девочка уцепилась за край колыбели, будто собиралась в случае чего забраться туда и спрятаться под одеялом вместе с братцем. Кэнди передернула от омерзения. Насекомых она терпеть не могла. Вернее, тех из них, которые непрошенными вторгаются в человеческие жилища. В Цептауне всегда было полно мух из-за близости птицефабрик до да чего же противно было, войдя в кухню, обнаружить там целый рой синих и зеленых тварей, облепивших тарелки с остатками еды, которые мать, торопясь на работу, оставила в раковине. В подобных случаях Энди без всякой жалости принималась гонять мух полотенцем, сбивая на лету и убивая, стоило им только свалиться на пол. И было слишком хорошо известно, откуда они пожаловали. Из загонов для цыплят, полакомившись помётом. Или из бойни, где угостились зловонными отбросами и подгнившей кровью. «Летучие разносчики всякой заразы. Вот кто они такие. Хорошая муха, мертвая муха». То же самое относилось и к тараканам, которые время от времени устраивали набеги на дом Квокенбуши на последовательной улице. Никакой жалости, никакого снисхождения. Но это насекомое было совсем не похоже на муху или таракана, и Кэнди понятия не имело, опасно ли оно и что нужно предпринять, чтобы от него защититься. Слишком уж оно было большое» размером с воробья или синицу. Кэнди не боялась, что оно ее ужалит. На этот риск она в случае чего могла бы пойти. Гораздо больше она опасалась, что расферепев, оно нападет на детей. Рассудив, что ей вряд ли удастся прихлопнуть его как крупную осу, Кэнди решила поступить с насекомым так, как если бы это и впрямь была птица. Выгнать прочь из дому. «Майза! Хочу к маме! Она скоро вернется, А пока не шевелись и не разговаривай хорошо!» «Да!» Убедившись, что ребенок в относительной безопасности, Кэнди попыталась обойти насекомое сзади. Но куда бы она ни шагнула, оно тотчас же разворачивалось в воздухе так, чтобы не отрывать от нее пристального взгляда своих огромных глаз. «Не дать не взять приставучий фотограф, который вознамерился во что бы то ни стало запечатлеть ее на пленке. Когда же Кэнди шагнула к нему, создание не сделало попытки улететь, наоборот, оно покрутило головой и вытянуло шею, отчего глаза его, как ей показалось, стали еще больше. Двигаясь по комнате, Кэнди внимательно разглядывала непрошенного гостя. Ее нисколько не удивляло, что в мире, где обитают морские прыгуны, водятся и столь же необычные насекомые, но чем дольше она смотрела на этот гигантский гибрид саранчи и стрекозы тем больше в ее душе крепло убеждение, что есть в нем какая-то неуловимая странность. Нечто, чем это насекомое отличается от всех живых существ, в том числе и населяющих Абарат. Слишком уж сосредоточенным, изучающим, цепким и осмысленным был взгляд его глаз, огромных и таких глубоких, что они казались бездонными. В глубине этой угадывался разум, какому у насекомого, пусть даже и Абаратского, решительно неоткуда взяться». Кэнди буквально отрок брала от этого пристального немигающего взгляда. Ведь известно, насколько глупы все эти жучки и паучки, гораздо глупее млекопитающих. Почему же тогда в глазах этой твари светятся разум и воля? Она предприняла все возможное, чтобы выгнать стрекозу из комнаты, но ничего у нее не вышло. Значит, подумала она, придется прибегнуть к плану номер два. Если к ним в дом на последовательной улице вдруг влетала птица, такое случалось редко, и всякий раз мать Кэнди пугалась до полусмерти, выставлять ее наружу выпадало на долю Кэнди. Вот и сейчас ей придется применить не раз испытанный метод. Она подошла к Тюфику у дальней стены комнаты, который, вероятно, служил кроватью для Изарис, ее мужа и Майзы, и сдернула с него покрывало. Обернувшись, убедилась, что насекомое по-прежнему неотступно ее преследует. Но прежде чем она успела сообразить, что она замышляет, Кэнди набросила на него покрывало и сбила тварь на пол. Стрекоза принялась неистово бить крыльями и издавать звуки, похожие на плач младенца. Кэнди, стараясь не поранить насекомое, прижала его к полу, подвернула края покрывала, чтобы стрекоза оказалась как бы в мешке, вскочила на ноги и бросилась к двери. Но тварь во что бы то ни стало решила высвободиться и бешено затрепыхалась в своей темнице. Крылья ее были такими жесткими и прочными, что ветхая ткань не выдержала натиска и затрещала. Кэнди была почти у двери, однако насекомое превзошло ее в проворстве. Проделав огромное отверстие в покрывале, оно вырвалось на свободу, отлетело в сторону и несколько раз обернулось в воздухе вокруг своей оси, наверняка выискивая взглядом того, кто посмел сыграть с ним такую скверную шутку. Сфокусировав взгляд на Кэнди, существо подлетело к ней еще ближе, чем прежде. И в этот миг Кэнди поняла, что такого странного было в глазах твари. Зрачки стрекозы сузились не плавно, а рывками, будто диафрагма у фотоаппарата. «Ты не настоящая!» — крикнула Кэнди, испытывая одновременно изумление и злость. В изумлении её повергло совершенство форм механического насекомого, благодаря которому она так долго принимала его за живое существо. «Злилась же она главным образом на себя, за свою недогадливость. Но и на игрушечную стрекозу тоже». Эта штука за ней шпионила». «Ах ты, мерзостья такая!» — процедила она сквозь зубы, размахивая наспех скрученным в жгут покрывалом, как не раз поступала в доме на последовательной улице при виде синебрюхой мухи. Насекомое было таким крупным, к тому же, возможно, оно еще не вполне пришло в себя после недавнего пленения, что Кэнди с первого же взмаха удалось сбить его на пол. Удар был очень сильным». Металлический звук, с которым саранча-стрекоза стукнулась о дощатый пол, подтвердил догадку Кэнди. Она имела дело с механическим соглядатым. Кэнди сдернула со своего врага покрывало. Насекомое лежало на боку. Одно из его крыльев слабо шевелилось, другое было неподвижно, а все шесть ног медленно, ритмично сгибались и выпрямлялись, словно крутили педали невидимого велосипеда. Но даже сейчас... Искалеченное, распростертое на полу, оно упрямо повернуло голову Кэнди и уставилось ей в глаза. Равномерное жужжание, которое Кэнди прежде принимала за звук находящихся в движении крыльев стрекозы, все так же наполняло воздух. Это был шум работающего механизма, причем механизма серьезно поврежденного. Кэнди стала не по себе. В ее планы вовсе не входило ожидать, пока эта машинка сама мирно закончит свое механическое существование. Она слишком хорошо помнила, как прихлопнутые и сметённые на пол тараканы, которых она считала мёртвыми, поднимались на ножки и невозмутимо удалялись прочь. Пока это создание шевелится и издает звуки, оно опасно. Кэнди подошла к очагу и подобрала с полуметаллический прут, который использовался в этой лачуге вместо кочерги. Вернувшись на прежнее место, она осторожно дотронулась концом прута до механической твари. То, что случилось в следующее мгновение, застало Кэнди врасплох. Насекомое отреагировало молниеносно. Уцепившись передними лапами за кончик прута, оно забралось на него и помчалось к Кэнди со скоростью атакующей змеи. Из щели внизу головы, заменявший рот, выскочила жало длиной дюймов 5 и насекомое глубоко вонзило его в руку Кэнди между указательным и большим пальцем. Кэнди с криком уронила самодельную кочергу и поднесла раненую кисть ко рту. Она почувствовала на губах солоноватый вкус крови и еще чего-то странного — Не иначе, как машинного масла, которым было покрыто оружие механической твари. Астрика за соглядатой тем временем рассталась с железным прутом и наконец-то решила отступить. Видно, Кэнди удалось так ее ранить, тварь валяла прочь на четырех лапах, а две задние беспомощно волоклись по полу. Это, однако, не помешало ей на полном ходу подвергнуть себя значительной трансформации в спине стрекозы-саранчи вдруг появилось продолговатое отверстие, куда с легким щелчком убрались оба крыла, после чего маленькая дверца затворилась. Одновременно из задней части брюшка стал выдвигаться многоколенчатый хвост, снабженный несколькими парами дополнительных ног. Когда все эти неожиданные превращения завершились, металлическое насекомое перестало быть похожим на саранчу или стрекозу. Теперь это была гигантская многоножка. Даже цвет ее панциря незаметно переменился, из зеленого, став буровато желтым Механический шпион больше не пытался фотографировать Кэнди. Он явно желал только одного — убраться подальше, чтобы избежать дальнейших покушений на свою искусственную жизнь. Кэнди не собиралась ему в этом препятствовать, риск был слишком велик. Насекомое почти уже доползло до входной двери. Всего каких-нибудь пара футов, и оно оказалось бы на свободе. И тут в коморку вернулась и Зарис. Она не смотрела под ноги. Взгляд ее, как только она переступила порог, обратился к детям, к испуганному личику Майза. «Осторожно!» — крикнула ей Кэнди. Но было поздно. Изарис наступила на хвост многоножки, и тот хрустнул, как ореховая скорлупа. Изарис с опаской взглянула под ноги. Пакеты с едой, которую она купила в городе, выпали у нее из рук. На лице появилась брезгливая гримаса. Она подняла ногу, чтобы прикончить ползучую тварь. «Мам, прогони это!» — взвизнула Майза. Личико ее было залито слезами. «Осторожней, оно кусается!» — предупредила Кэнди, которая все никак не удавалось унять сочившуюся из раны кровь. «Вон как меня ужалило!» Однако Изарис это нисколько не испугало. В ее дом вторглась мерзкая многоножка, напугавшая до слез ее дочь, и она была полна решимости покончить с насекомым. Зарис попыталась растоптать его, дважды тяжело ударив каблуком по тому месту, где только что находилось маленькое чудовище, но оно с необыкновенным проворством уворачивалось от ударов, пытаясь одновременно проскользнуть между ног и Изарис. Та отступила назад, преграждая ему путь. Насекомое завертело головой. Взгляд его огромный глаз уперся в стену справа от двери. Наклонившись, Изарис вооружилась кочергой, которую бронила Кэнди и загнала многоножку в угол. И снова искусственное создание продемонстрировало чудеса проворства и сообразительности. Бросившись к стене, оно подпрыгнуло и, цепляясь лапками за неровности штукатурки, помчалось вверх. С невероятной скоростью оно поднималось по стене зигзагами, из-за чего и Изарис, нанося по стене удар за ударом железным прутом, всякий раз В Считанные секунды многоножка доползла до потолка, пробежала по нему почти до середины, где зияла трещина, юркнула в нее и была такова. «Тихо!» Шикнула Изарис на Назаре, который вдруг решил захныкать. Ребенок тут же умолк. Кэнди прислушалась. Снаружи доносился легкий стук лапок насекомого по деревянной крыше. Вскоре он сделался едва различимым, и Кэнди стало казаться, что он совсем исчез и звучит теперь только в ее воображении. Еще через несколько мгновений наступила полная тишина. Кэнди взглянула на свою руку. Из раны продолжала сочиться кровь. Кэнди затошнила не столько от вида самой крови, сколько от мысли о создании, которое нанесло ей эту рану, о безупречной работе механизма, о мощном искусственном разуме, угадывавшемся в взлом блеске огромный глаз». «Откуда эта штука могла взяться?» — спросила она у Изарис. Та вытащила из сундука обрывок детской рубахи и протянула его ей. «Возьми, перевежи руку, чтобы унять кровь». «Что она тут делала?» «Понятия не имею». Изарис упорно избегала взгляда Кэнди. Такие твари тут повсюду ползают. Однако в мой дом они раньше не забирались. Но ведь это не насекомое. Оно механическое. Это машина. Изарис пожала плечами, словно ей было совершенно безразличным происхождением многоножки, вторгшейся в ее жилище. Кэнди разодрала остатки рубахи на несколько полосок и перебинтовала руку. Пульсирующая боль стала слабее. Она как раз затягивала узел свободной рукой и зубами, когда Изарис, успокоив своих детей и положив им на тарелки еду, произнесла «Знаешь, лучше тебе уйти». Она по-прежнему не смотрела на Кэнди. Ей было неловко выставлять за дверь чужестранку, совсем еще девочку, которая так щедро облагодетельствовала ее семью. Но безопасность собственных детей была для нее превыше всего. «Вы боитесь, что на смену этой твари явятся другие? Откуда мне знать?» И Зарис наконец обернулась к Кэнди. В лице у нее не было ни кровинки, глаза стали огромными. Как храбро она себя не вела, выгоняя многоножку из комнаты, встреча с незваным пришельцем напугала ее не меньше, чем Майзу. Просто она умела держать себя в руках. Глаза женщины наполнились слезами, но она усилием воли сдержала рыдание. Прости, если можешь, но будет лучше, если ты уйдешь от нас. Кэнди кивнула. Разумеется, я понимаю. Надеюсь, у вас и ваших близких все сложится хорошо. Спасибо тебе прошептала Изарис. «И всего самого хорошего. Удачи. Только будь осторожна. Времена сейчас тяжелые, Опасности повсюду». «Это я успела заметить». Изарис, кивнув, вернулась к прерванному занятию. Стала кормить детей. Кэнди перешагнула через порог и вышла на улицу.